Глава 9. Очнулась от гулкого урчания собственного желудка и жара, который ощущала всем телом и особенно ногой, лежащей на чем то мягком. Собственно, если бы не голодь, то чувствовала себя сносно. Хотя ныла и кололась затекшая рука. Вторую ногу отлежала, шея ломила от неудобной позы. Какое там сносно? Ужасно. Ужасно я себя чувствовала посреди дикого леса, в нижнем мире, куда меня занесло благодаря мамочки. Взвизгнула и отпрыгнула к стене. Да у меня сердце чуть не остановилось, когда сообразила, кому прижималось все это время. А нога, она же прикасалась к облахастой заднице. «Тьфу! Чтоб тебя муравьи обгладали. Эх, даже плюнуть нечем, во рту пересохло. А последнюю воду вчера как раз на эту вот розово-обестыжую мерзость извела. Эй! Бесцеремонно ткнула оборотня в бок. Спишь, что ли? Наклес лежал ничком и не шевелился. Притворяется, решила я. Самую глубокую рану вчера залечила. Или это не вчера было? Кто распознает? В этой теме не понять. Хотя нет, Через свисающие корни пробивался свет, значит, снаружи день. Так вот, остальные раны также покрылись розовой кожицей. Это как? Сам что ли? Этой, как его называют, регенерацией лечился. Тут раздалось жалобное урчание. Оборотень тоже проголодался. Отлично, значит, скоро очнется и отправится на охоту. Не мне же в этот лес идти. Чего доброго, сама до стану. Я знаю, что ты не спишь, Внезапно сообразила, что дыхание Каорналя изменилось. "Отвечай", ткнула Гада пальцем. "Издевается, что ли?" Ткнула еще раз и побольнее. Никакой реакции. Тогда схватила за плечи и развернула на спину. "Ой!" лист лопуха слетел, а это самое, которое вчера было маленьким, теперь чуть не в потолок упиралась. "Мамочки!" Покраснела до кончиков ушей. Может под слоем грязи и не видно, но уши точно огнем пылали. Спешно вытряхнула из мешка обродня лисью шкурку и накрыла это безобразие. Фух, сколько потрясений за утро. Алиса же уныло дернулась, развернувшись ко мне застывшей в окали мордой, и плавно опустилась вниз. Едва перевела дух, как наткнулась на внимательный взгляд нахала. Он что, это специально устроил? Ах ты сволочь, Пес помойный, тебе смешно, издеваешься? Живо вставай, есть хочу. Этот этот пес не ответил, только глазами в сторону мешка повел. Он на что намекает, Чтоб там поискала? Нет, там ничего, вчера ещё закончилось. Такой гадости в жизни не ела. Мужчина подавил тяжелый вздох, а потом жадно сглотнул и показал на флягу, в которой была вода. «Пусто!» – продемонстрировала, перевернув ёмкость горлышком вниз. Раны промывала, вот и вся ушла. На это мне указали глазами на выход. Это чего? Предлагаешь за водой прогуляться? Оборотень закрыл глаза, потом открыл и при этом ни слова. А чего молчишь-то? Говорить что ли не можешь? Волчара снова морг. А это не двигаешься чего? Сил нет? Нет, я ему точно моргалки выколю. Как это понимать? Как мне это понимать, Каурчик?» «И Не зыркой. После того, что я тут видела, как хочу, так и буду называть. Лежишь тут бревном, говорить не можешь, двигаться тоже, при этом еды, воды нет. Зачем спасала тебя тогда? Мужчина покосился на дохлого лиса, выразительно так, несколько раз туда глянул. И что бы это значило? Ты на что намекаешь, извращенец? вспыхнула справедливым гневом. Гад скрипнул зубами, побагровел, но все равно указал на дохлую лису. Да я ни в жизнь к этому не прикоснусь. Что ты о себе возомнил? Дождёшься, как затащила сюда, так и выпихну. Пусть тебя звери сожрут вместе с твоим мылисой. Каурнали заревел, как раненый бык. С губ сорвались какие-то слова не разобрать совсем. Ну, я и попросила повторить. Туалет. Промычал оборотень, и мне стало не до смеха. Ну да, самой уже хотелось посетить клозет, а вот за похитителя как-то не подумала. И как быть? Если он тут дел наделает, я здесь не останусь. Кентон, любимый, ты бы, наверное, умер, чем предложил сделать подобное. Да я не знаю, даже как это у мальчиков происходит. И не хочу знать. Ох, великий Дархейм, видно ты за что-то не взлюбил избранное дитя, а рассылаешь непосильные испытания. Но не будь я дочерью Даркайма, если не справлюсь со всеми трудностями. Слушай сюда, блохастая морда, зло сказала мужчине. Только попробуй мне здесь что-нибудь сотворить, сама прибью, и это не ляжет грехом на душу. Я вытащу тебя наружу. Поверну набок, и ты сам сделаешь свои дела. Меня не волнует, как прикасаться к тебе и не подумаю. Хватит того, что вчера обмыла твои раны. Каурналь закусил губу и зажмурился. Можно подумать, я хочу видеть эту противную рожу и гадкого дохлого лиса в придачу. Но раз сказала, значит, надо выполнять. Подхватила оборотня за ноги и потащила к выходу. Только в самом начале было тяжеловато. Чуть не надорвалась на туге, а потом само пошло, то есть покатилось тело во вражек. С горки-то оно ловко заковеркалась, и аккуратно боку и застыла, напоровшись на куст. Отлично. Лисью шкурку каур потерял еще в начале пути. Но я уже ученая, добром разбрасываться не намеренна. Нашла ветвистую палочку и подхватила шкурку, рассмотрела ее на свету. Красивая и хвост такой пушистый. загляденье. Но прикасаться к этому руками бр увольте. К мужчине спустилась минут через пять. Прежде сама прогулялась к ближнему укромному месту, долго озиралась по сторонам, выискивая опасность. Очень уж страшила мысль, что во время этого самого кто-нибудь злостный покусится на мою хм девичье тело. Потом выждала некоторое время, целенаправленно, не поворачиваясь в сторону оборотня, Ну, и когда посчитала, что у него было достаточно времени, чтобы справиться с бренными делами, пошла вытаскивать защитника с дна аврага. Уже за пару метров до тела Каура я заподозрила, что с ним что-то не так. Он вроде бы пошевелиться не мог, а тут странно дёргло, будто его бил озноб. И какие-то мелкие ветки на него налипли. Ой, Каурчик, прости, я ж не видела. Схватив ободня за плечи, оттащила в сторону от муравьиной кучи. И принялась стряхивать вездесущих насекомых. Бедненькие, прости, пожалуйста, я не специально. Одно хорошо, мочевой пузырь оборотень облегчил. Плохо, что как раз в муравьинную кучу. За это обозленная мелочь яростно кусала обидчика. И за то, что пряталась под дохлым лисом тоже. Ох, и намучилась, пока убрала насекомых. А потом целый час тащила Каура обратно в пещеру. Ни за что не признаюсь, что я радовалась тому, что тот не мог двигаться или говорить. Одного пылающего гневом взгляда и мычанием хватало, чтобы понять: мне этого никогда не простят. Если с первой проблемой кое-как разобралась, то следующая цель добыть воды и еды. От этого лишака толку никакого. Неизвестно, когда очухается и соизволит накормить бедную пленницу. Он говорил, что где-то рядом протекает ручей. Придется прогуляться по лесу и заодно поискать каких-нибудь ягод, что ли. Знать бы еще, какие из них не ядовитые. Ну ничего, есть на ком проверить. Коварно заулыбалась, схватила фляжку, тряпицу для ягод и отправилась в опасный поход. Больше всего боялась заблудиться, поэтому помечала путь камешками, которых в избытке валялась на дне оврага. Поначалу шла медленно, и постоянно оглядывалась, но потом поняла, в свете дня лес не выглядел таким страшным, как ночью. Ласковое солнышко приятно припекало, а свежий ветерок задорно трепал спутанную гриву волос. Вдруг увидела разлапистый куст с яркими зелеными листьями и гроздьями крупных сочных на вид ягод. Ярко-красные, они походили на вишню в дворцовом саду. Слюнки потекли, захотелось съесть хотя бы одну. Но я, как истинная принцесса Санабула, проявила силу воли, собрала горсть ягод в тряпочку и пошла дальше. Через десяток метров наткнулась на полянку с красивыми желтыми цветами и обрадовалась. Сорвала кучерявый цветок и с предвкушением втянула носом запах. Едва сознание не потеряло от аромата, смачно так чихнула, и жуткая вонь вылетела из легких. Кошмар! В этом мире все цветы так воняют. Поежилась и брезгливо выкинула потерявшее привлекательность растения. Показалось или услышала шум воды, отправилась на звук и вскоре очутилась на каменистом бережке чистейшего ручья. Первым делом наполнила фляжку. Когда набирала воду, невольно увидела собственное расплывчатое отражение. О боги! Никогда не слыла плаксой, но тут накрыла отчаянием. Чтобы окончательно не разрыдаться, сняла сапожки и начала яростно их отмывать. Опустила со стопы в воду и почувствовала облегчение. Блаженно вздохнула и посмотрела на другой берег ручья. Застыла, как каменное изваяние, когда взгляд упал на невиданного зверя. Два зеленых глаза светились фосфором на огромной мохнатой морде, напоминающей то ли волчью, то ли медвежью. Длинная черная шерсть на массивном теле вздыбилась. Тварь оскалила клыки, зашевелилась и медленно вышла из тени дерева. "Ма-мамочки!" запищала я, увидев острые иглы когтей на пятипалых длинных лапах. Задние же лапы были похожи на лошадиные с копытами, а когда зверь поднялся на эти самые копыта в полный рост, дар речи от страха потеряла. Волосатая туша оскалилась, напав сражая с облезубой пастью. Прости, отец, но сегодня твоей ненаглядной дочуркой пообедает лесная тварь. Но надо было хотя бы попробовать убежать. Я быстро натянула сапожки на ноги и подскочила с места, прижимая к груди ягоды и фляжку. Зверина в два прыжка пересекла ручей, оказалась рядом на расстоянии вытянутой руки. Что творилось в душе, словами не передать. Когда накрывает осознание неминуемой смерти, думать о прошлом и вспоминать приятные моменты жизни некогда. Сделала шаг назад, поскользнулась на мокрых камнях и упала. Ушиблась, рассекла локоть, из неглубокой раны алые капли брызнули прямо на рассыпанные ягоды. Зверина рыкнула и смачно облизнулась, почуяв кровь. А я зажмурилась, чтобы не видеть собственную смерть, еще и руками закрылась, будто бы это меня спасло. Секунды шли, но почему-то ничего не происходило. Может, я уже умерла и просто этого не заметила? Чавканье прямо над ухом вызвало внутри леденящий ужас. Спина покрылась холодным потом. Я медленно раздвинула трясущиеся ладони и посмотрела страху. Нет, не в лицо, в морду. Зверь сидел рядом и волосатыми лапами, похожими на человеческие руки, подцеплял когтями ягодки закидывал их в пасть и с удовольствием жевал. Я обомлела. А когда тварь отвлеклась, посмотрела мне в глаза, а потом резко упала на спину, нежесть под лучами солнца, как любил это делать Люциану, Я и вовсе открыла рот от удивления. Может, эти ягоды сводили с ума местную живность? Чесать животик этому котику не стало, а сорвалась с места как ошпаренная. и опрометью понеслась в убежище. На ходу запрыгнула под корни дерева и свалилась на оборотня. Он застонал от боли, и я скатилась с неподвижной тушки. Открыла фляжку и припала к ней губами. Только когда выпила половину, увидела, как каур тянется за водой.